Глава седьмая. Киринтер Шантеритель. Светлый дворец, я вступаю поздно ночью, но никто не спит. Во всем дворце свет. В тронном зале меня уже ждет властвующая семья Раграль. Король и королева счастливы, ведь рядом с ними их дочь. Невольно усмехнулся, увидев Лан-Ливи. Реаль не врала, сказав, что отпустила ее раньше, иначе была Лан Ливи. Появилась здесь уже после меня. Я пообещал целую гору золота просто так. Впрочем, Реаль ведь могла и не отпустить сестру раньше. Почему она это сделала? Почему она так изменилась? И в конце концов, с кем посмела мне изменить, еще будучи связанной со мной? Лан Леви сразу бросается мне в объятия. Дрожит, как листок на ветру. «Любимый, с тобой все в порядке. Я так боялась, что ты попадешь в ловушку Реаль, помчавшись за мной. Но ты справился. Как же хорошо, что ее планы опять сорвались». По лицу Лан Леви покатились слезы. Но мне сейчас не до сантиментов. Что с тобой происходило в плену? Она пытала тебя? Билла обижала? Лан Леви нахмурилась? Это было странно. Сначала меня заточили в подвал, а потом позже сказали, что отпускают. Я не поверила, подумала, опять какие-то козни. Потребовала разговоры с ней, она пришла и... И? Моя невеста покачала головой. Мне показалось, что реальность изменилась. Увы, она все больше и больше отдается тьме. Она выглядит иначе, говорит и одевается по-другому. Она обрезала косу. По залу пронесся всеобщий шокированный вздох. Лан Леви покачала головой взгляд ее полон грусти и сожаления. «Как же печально, что так происходит. Возможно, часть это из-за меня, из-за нашей с вами любви повелитель. Но я все еще надеюсь, что однажды Реаль смирится, примет ее и вновь обратится к свету, а вам даст свободу». Несколько мгновений рассматриваю прекраснейшее идеальное лицо Лан Ливи, хочу обрадовать ее, но перед глазами стоит другое лицо. хидный взгляд, полный вызовой задора, кривая ухмылка с намеком на превосходство, отпуская невесту убирая руки за спину, инстинктивно проверяя закрытое ли запястье. Да, я тоже не оставляю на это надежды, дорогая. О том, что связи с реаль больше нет, тут знаю только я. Скажу немного позже. Сначала выпрямлю отбившуюся от рук эльфийку, чтобы научить-таки послушанию и хорошим манерам. И да, необходимо узнать, что там с волосами, кто посмел к ней притронуться и убить его. Реаль. Хожу в обеденный зал. Все разговоры, что были до этого, тут же стихли. Все поднялись со своих мест в знак приветствия. Меня буквально пожирают глазами все находящиеся за столом. Я тоже пока иду к своему месту с интересом рассматриваю придворных. Их у меня пока немного. Все же у Реаль всё было очень жестко в плане общения со всеми не эльфами. Два ближайших ко мне места пустуют, но одно занял шествующий за мной демон, только перед этим шикнув на слугу, который хотел это сделать, лично отодвинул мне стул и помог красиво сесть. Я могла предложить кому-то из придворных пересесть ко мне поближе, но не стала, сначала присмотрюсь к ним сама они через призму воспоминаний реаль, и выберу приближенного. За столом все та же напряженная тишина. Сейчас придворные, видя, что я их рассматриваю, прячут взгляды. Никто даже не ест. Да, надо разрядить обстановку. Наверняка думают, что я их песочить буду. Впервые всех собрала за одним столом. Открываю папку. «Приветствую, господа. Я вижу, что вы гадаете, зачем я вас сегодня пригласила. Повод хороший, праздничный». Никаких наказаний, только поощрение. Я правлю не так уж долго, и все это время я присматривалась к вам и испытывала, чтобы понять, насколько вы будете достойны носить свои титулы. Итак, для начала, мой верный демон Кайши, Достаю бумагу с папки. Тебе вручается титул герцога из земли в горах Эвердена. Отныне ты, кайдши герцог Эверден. Далее. В следующем я вручаю еще один герцогский титул чудом выжившему Бастарду одной не самой древней, но все же очень уважаемой ныне вымершей семьи Дроу. Арендейр Шантериль. Такие живучие, удачливые и изворотливые парни мне тут нужны. Управлять, между прочим, элитными отрядами Дроу. Молодой, но уважаемый среди своих. Подданные оживились. Далее поднимаю Гроверга. Одного очень мощного широкоплечего орка. Он у нас дворцовой стражей заведует. Титул графа ему выдаю. Орк расчувствовался. «Да, эта ходящая гора мускулов чуть не расплакалась, но на самом деле есть от чего. Гроверк — первый орк, возможно, за всю историю получивший столь высокий титул. Тут не принято раньше было так баловать простых орков. Такое не поощрялось. И если бы кто-то из правителей такое сделал, его бы тут же сместили, несмотря ни на какие заслуги. Но кто же меня-то сместит? Никто из присутствующих даже не пикнул. И не посмел поморщиться, только похлопали хиленько и смотрят с надеждой». Всем хочется плюшек». Ну, я и пошла дальше раздавать. Получилось, что титулы получили больше половины находящихся за столом придворных. Остальным пожелало больше стараться, и все может быть. Был еще скользкий момент, когда выдавала титулы людям, у них получше, чем у орков, обстоят дела. Но все равно орки на темной стороне держатся в качестве пушечного мяса, такие тупые вояки. А люди у дроу были за прислугу простых рабочих и сельских жителей. Так что тоже с титулами у людей было не очень. Везло в основном магам и самым зажиточным из людей. Но сейчас обстановка в темных землях иная. Дрова перебили, орков у людей значительно больше. Обязательно надо учитывать их интересы. Главное, что опять никаких возражений. Обстановка за столом изменилась. Придворные трапезничают, веселятся, общаются, на меня смотрят без прежнего страха, даже с признательностью. А некоторые, как тот первый награжденный орк, «С немым обожанием!» Кайтши молчалив, не спускает с меня изучающего взгляда. «Эх, надо как-то позлодействовать, что ли, чтобы успокоить подозрительного демона. Но это уже, наверное, завтра. День был насыщенный, пора спать. Конечно, говорят, что зло не дремлет, но даже такой злодейской темной леди, как я, надо отдыхать и высыпаться».